Снова вместе. Музыканты выглядели очень усталыми. Таське показалось, что они с прошлого раза еще чуть-чуть постарели. Наверное, много ходили по Рестане. Но как нашли в эту гадалку? Сразу спросил учитель Вранья: "Нашли ты нашли?" ответил маленький великан. Но она спросила нас, какое мы хотим гадание: простое или научное, чтобы уж наверняка. Мы подумали, и сказали, что лучше научная. Она сказала, что для этого ей нужна вся история в письменном виде. Тогда ее можно заложить в предсказательную машину, и она выдаст ответ. Мы решили с вами посоветоваться. Вообще-то, у меня все начало уже записано, задумчиво сказал учитель вранья. — и даже середина. Сходить, что ли, вместе с вами к этой гадалке? Ой, А можно нам тоже сразу встрепенулась Стрепеновостайка? По-моему, вам пора домой, с сомнением сказал учитель. Вас скоро начнут искать, да никто и не успеет заметить, успокоил Фонтан. Это совсем недалеко. Два марша, один вальс и ещё чужик-пыжик. Так мы меряем расстояние, когда идем по дороге, объяснил маленький великан. Под быструю музыку проходим побольше, под медленную поменьше. У нас есть даже колыбельная, под нее можно спать на ходу. Что ж, пошли, сказал учитель вранья, — только быстро, туда и обратно. Не забыть тетрадку с историей и двухмильные шлепанцы на всякий случай. Нет, не сюда. Он увидел, что Тим и Таська уже устремились к калитке в другую сторону, и они пошли к лесной опушке, которая была не огорожена забором.